Лиза в этом не сомневалась. У нее уже начинало пощипывать кожу. «Вы должны уходить!» — Сьюзен выпрямилась, держась за стену. «Только мне одной можно находиться здесь. Я должна быть здесь!» Лиза увидела у нее в глазах страх, но также и непоколебимую решимость. Ради того, чтобы получить лекарство... — сказала Лиза. Сьюзан кивнула. — Я должна заразиться еще раз тем, что находится здесь. Я не могу объяснить, откуда мне это известно. Но это так! — она прикоснулась с ладонью к голове. — У меня такое ощущение, будто бы... будто я одной ногой в прошлом, а другой здесь. Мне трудно находиться здесь. — Меня переполняют мысли, чувства. Я не могу отключить все это. И я, я чувствую, как это разрастается. И снова у нее в глазах ярко вспыхнул страх. То состояние, которое описала Сьюзан, напомнила Лизе аутизм. Неспособность остановить на неврологическом уровне поток чувственных восприятий. Однако некоторые больные, страдающие аутизмом, становятся олигофренами, гениями в какой-то узкой области. Изменения в нервной системе приводят к развитию блестящих способностей. Лиза постаралась представить патофизиологические процессы, происходящие в головном мозге Сьюзен кишащим странными биотоксинами, возбужденном микроорганизмами, вырабатывающими токсины. Человек использует лишь малую часть возможностей своего головного мозга. Лиза мысленно увидела электроэнцефалограмму мозга сьюзен объятого огнем бурлящего энергии Шатаясь, сьюзен добрела до края воды. — У нас есть только один этот шанс. Почему — Почему? — спросил Грей, приближаясь к ней. После того, как озеро достигнет критической массы и взорвется, выбрасывая целиком свой токсический заряд, оно иссощится. И потребуется целых три года, чтобы оно восстановило свои свойства. — Откуда вам это известно? — недоверчиво спросил Грей. Сьюзан перевела взгляд на Лизу, ища у нее помощи. — сьюзен просто знает это, — ответила та. Каким-то образом она связана с этим местом. Сьюзан! Так вот, почему ты так стремила сюда попасть? Сьюзан кивнула. Открывшись воздействию солнечного света, озеро забурлило, готовясь к взрыву, если бы я не успела. Тогда мир на три года остался бы беззащитным, лекарства не было бы. Пандемия распространилась бы на весь земной шар. Лиза представила себе микрокосм на борту круизного лайнера, увеличенной до глобальных масштабов. От этих жутких мыслей ее оторвали быстрые шаги, возвращающиеся Сейхан. Молодая женщина задыхалась, ее лицо блестело от пота. — Я нашла дверь. — В таком случае уходите, — настойчиво промолвилась Юзан. — Немедленно! — Сейхан покачала головой. Я не смогла ее открыть. — А ты ее хорошенько толкнула? — насмешливо спросил Ковальский, подкрепляя свои слова выразительными жестами. Закатив глаза, Сейхан все же кивнул. — Да, я ее толкала. Ковальский картинно вскинул руки вверх, признавая свое поражение. — Ну, тогда я больше ничего не могу предложить. — Но над каменной аркой есть крест, — продолжала Сейхан, — и какая-то надпись. Вот только там слишком темно, и я не смогла ее разобрать. Может быть, в этих словах ключ к разгадке? Грей повернулся к прилату. — Фонарик по-прежнему у меня, — ответил тот. — Я пойду, Сейхан. — Поторопитесь, — бросил им догонку Грей. Уже становилось трудно дышать. Светящееся пятно разрасталось, приближаясь к берегам. Сейхан указала на воду я должна войти в озеро они направились к скалистому мысу выступающему далеко от берега грэй поравнялся с лизой ты что то говорила про нарушенную биологическую систему не хочешь просветить меня что за чертовщина на твой взгляд здесь происходит он указал на светящиеся озеро на сьюзен всего я не знаю но не сомневаюсь что все ключевые игроки мне известны